Глава восьмая. Барабанов лежал на кровати в своем номере и крепко спал. Низ спины был обмотан толстым пуховым платком, застудил поясницу. Его пыльные башмаки стояли возле стула и всем своим видом показывали, что хозяин их за прошедшую неделю много ходил и ни разу их не почистил, было совсем некогда. Нестор не пошел на утреннюю воскресную литургию, И, судя по тому, как он крепко спал, его это ничуть не беспокоило. Вскоре в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошли Муромцев и отец Глеб. Они, в отличие от Нестора, на литургии побывали, и теперь с укоризной смотрели на мирно спящего Барабанова. Тот, услышав шум, открыл глаза и сел на кровати, опустив босые ноги на потертый паркет. «Ну и гораздо же ты на сон, Нестор!» С усмешкой сказал отец Глеб. ты ведь почти целую неделю толком не спал!» Подтягиваясь и зевая, ответил тот. «То в стагу спал, то на постоялом дворе со сбродом всяким. Разве выспишься? Один раз ночью чуть ботинки не увели, представляете? Прямо с ноги стащить хотели, тати!» Нестор рассмеялся и поковылял к умывальнику, подвязывая покрепче свой платок. А Муромцев взял в руки кувшин. «И каковы результаты твоих страданий?» Он поливал водой голову Барабанова, а тот, фыркая, мылил ее. Грязная пена медленно потекла в таз и в комнате запахло дегтярным мылом. Намотав на голову полотенце, Нестор сменил рубашку и, сев на стул у окна, закурил папиросу. — Результаты есть, — уклончиво ответил он. — А у вас что? — Я считаю, что очень близок к разгадке, — неожиданно заявил отец Глеб. — Вот как, — удивился Муромцев. Я готов сказать то же самое. «Видите ли, дело в том, что я...» «Роман Мирославович, вы мне не верите?» — перебил отец Глеб. «Ну хорошо, тогда слушайте». «Три дня назад я выяснил...» «Господа, господа!» — вмешался Барабанов, до этого спокойно куривший свою папиросу и слушавший коллег. «Позвольте, все-таки я расскажу о своих поисках, тем более, что они были весьма и весьма удачными». «Что ж, извольте...» — сказал Роман и сел в старое продавленное кресло. Отец Глеб устроился на краю кровати. — Итак, — начал Нестор, открывая пошире окно и снимая с головы полотенца. — Речь пойдет о некоем селе под названием Малые Ижмары. Население там в основном состоит из ватяков, а если проще — удмуртов. Так вот, я выяснил, что в том селе жила одна девочка-сиротка, погорелица Стеша Чеплыга — Муромцев попытался что-то сказать, но Барабанов жестом остановил его и продолжил. Жела она знать, что дальние родни первое время, а как подросла, то увязалась ходить по деревням с афеними корабейниками. Они на телегах разный товар возят, становятся возле деревни или села, а девчонка по домам да по дворам на лотке разносила мелочь всякую на продажу хозяйкам. Расписные лубки, нитки с иголками, зеркальца, гребешки — «Серьги с колечками и прочее». искулило при этом жалостно, что, мол, погорелится она. «Люди у таких и покупали лучше, больше из жалости». Барабанов взял в руки умывальный таз, подошел к окну и выплеснул грязную воду. Затем посмотрел вниз. Там стояла кухарка и ругалась, на чем свет стоит. Нестор с довольным видом поставил таз на стол. «Далее», — продолжил он, — Эти афеней я очень долго искал. Они ведь на месте не сидят. Люд кочевой да замкнутый, полубродяги, полуцыгане, полужулики. У них даже язык свой особый есть. Сами себя они называют мазыками. Говорят, что в Христа веруют, а люди сказывают, что язычники они. Втереться к ним в доверие практически невозможно. Русский язык они знают, но при чужих на свой переходят, и тут, ну, ничегошеньки понять нельзя». Вот, послушайте, например, такое выражение. «К чон не мастырит, тот не бряет». Поняли что-нибудь? А ведь это наша старая поговорка. «Кто не работает, тот не ест». Да, отозвался отец Глеб. Я что-то слышал о них. У нас их просто корабейниками кличут. Говорят, что из Греции они пришли в Россию, потому в их языке слов греческих много. Однако сам язык на греческий не похож. Да и название «Афени» мол, произошло от слова «афины». «Неважно, откуда они пришли», — сказал Нестор. «Важно то, что я их нашел, тех самых, с которыми девчонка ходила наша». «Продолжай», — оживился Муромцев, доставая папиросу из портсигара. «Значит так, у них что-то вроде табора цыганского. Три телеги, лошади и человек 20 из которых кто торгует, кто писание толкует, кто стихи духовные поет. Еще скоморохи есть, паломники». В общем, довольно разношерстный народ. Живут вольной жизнью, за главного у них атаман свой. Эх!» Нестор мечтательно устремил взгляд через окно куда-то вдаль и замолчал. Он настолько проникся духом бродяжничества Афений, что уже был готов сам пуститься с ними по городам и весям с скоробом за спиной под веселую скоморошью песню с гудком и гармошкой. Муромцев похлопал его по плечу, и пепел с папиросы упал на пол. Барабанов вздрогнул, как-то сник и продолжил рассказ. «Говорил я с их атаманом, Степаном Симоновичем. Он девочку вспомнил, рассказал, что да, мол, ходила она с ними. Никто ее не обижал, но недели две как пропала». Однако никто искать не кинулся. Жизнь вольная, люди, они свободные. Может, кто приютил сиротку из сердобольных. Так бывает. — А еще есть вероятность, — сказал Барабанов и поднял палец. — Что и медведь задрал, как если бы косолапые по голодной осени расшалились. На мой вопрос о том, где ее в последний раз видели, атаман ответил, что близ села Кирдасово. Ушла она с коробом в сторону села, при том условились, что вечер встретится на излучине реки верстах в пяти от того места, где расстались. Нестор подошел к столу, убрал с него таз, оловянную пепельницу, полную окурков, пустую бутылку из-под вина и рукой смахнул на пол хлебные крошки. Муромцев вытащил из дорожной сумки карту и развернул ее на столе. Нестор несколько секунд всматривался в карту, шевеля губами, и затем ткнул в нее пальцем. «Вот это место, друзья мои! Всего в трех верстах от того, где обнаружили жертву!» Отец Глеб подошел и, не надевая очков, посмотрел через их стекла на карту. Муромцев принялся водить по ней пальцем, кивая и что-то бормоча себе под нос, а затем спросил. «И что же дальше? Ты побывал в Кирдасово?» — Обижаете, Роман Мирославович, не что мы не настоящие сыщики. Разумеется, я первым делом отправился в это самое Кирдасово. Опросил всех, Нестор смутился, ну, почти всех жителей. И вспомнили ее люди тамошние. Была, говорят, такая девчонка, погорелица, вся замурзанная, худая, как щепка, барахло всякое продавала. Так вот, прошла она через село и двинулась напрямки к излучению Барабанов поставил палец на карту, и медленно повел его в сторону еле видной речки. Вот тут, значит, излучина, куда она шла, видно, заплутала. И нашли ее вот здесь. Он переставил палец с обгрызенным ногтем. Я весь этот путь прошел сам. Заблудиться там легче легкого. Нестор убрал руки за спину и с улыбкой посмотрел на Романа и отца Глеба. Весь его вид говорил, вот вам и Барабанов, замешанный в политике неблагонадежный товарищ. «Как бы не так, выкусите?» «Послушай, Нестор», — сказал отец Глеб. «А может, все же не она это? Откуда такая уверенность?» Барабанов налил из кувшина в грязный стакан воды и залпом выпил. Затем вытер губы рукавом рубахи и тихо ответил. «Нет, отец Глеб, наша эта девочка. Я особый примет повыспрашивал у людей. Все сходится. Верхнего бокового резца нет, щербатая была она и хроменькая еще». Череп хоть и разбит, да зубы целы у жертвы, и резец отсутствует. С костями ног чуть сложнее вышло, они ведь переломаны все были. Но все же левая нога чуть короче. Нет никаких сомнений, это именно та девочка, труп которой нашли в лесу». Барабанов снова закурил и замолчал. «Как ты говоришь, ее звали?» — спросил Муромцев. «Стешей». Глухо отозвался Нестор. Я потом с оказией добрался на почтовом воске до Малых Ижмар и точно установил личность потерпевшей. Звали ее Стефанида Петровна Чаплыга, 12 полных лет на момент смерти. Была сиротою, уроженка Малых Ижмар.